Глава 11 Зелёнка. Правильно всё-таки, что Лёха командирскую должность занимает. Жаль, не сделал офицерскую карьеру. Жаль, после нашего похода на ЧАЭС не получил группу. Ситуацию он просчитал верно, я бы мог и не сообразить. Лёха сбоку ударил локтем в нос худому, тот дёрнулся и упал навзничь. А командир уже исчез в ельнике. Мы с приигрышней вскочили и побежали. Над елками появилась голова курортника. Он шепнул «Пригрышня, помоги! Лабус! Пакуй этого худого!» Никита нырнул в ельник, а я достал из кармана узкую полоску пластика. Склонился над худым, содрал капюшон с его головы, выудил оттуда шапку, заткнул ему в рот. Черт! Леха сталкеру нос сломал, кровь заливала подбородок. Я перевернул бесчувственное тело, подцепил... Носком автоматный ремень скинул с плеча. Вот почему Худой рефлекторно не выстрелил. Указательный палец лежал на скобе. Насмотрятся в фильмах идиоты, и Рэмбо из себя начинают корчить. Палец в такой ситуации необходимо держать на спусковом крючке, но Сталкер строил из себя крутого. А Курортник всё видел снизу. Худой к нему правым боком двигался. И валить Лёха его не стал, потому что Бурова... Наверняка сложнее было бы допросить. Повадки у него, как у бывшего заключенного. Правильно лёха рассчитал. Сложив костлявые кисти пленного крестом у него за спиной, я видел их в, подготовленную, в их в подготовленную петлю из пластика и резко затянул свободный конец, вжикнув крокодилом замка. Теперь не вырвется. Вот мразь блатная, над елками показалась голова приигрышня. Обгадиться успел. «Тихо, Никита!» – велел появившийся следом курортник. «Давай его во враг!» «Лабус, подай мой рюкзак!» Я выполнил команду. Курортник за пару секунд нацепил поклажу на спину. После они с пригрышней вытащили из ельника труп со спущенными штанами. Голова у Витого болталась. По бледной шее стекала струйка крови из маленькой дырочки. Курортник пробил пикой кадык и, похоже, раздробил шейные позвонки. Мгновенная смерть. Где-то впереди продолжали стучать топоры и повизгивала двуручная пила. Раздался громкий треск, донес его глаз «Поберегись!». Подпиленное дерево упало, треща сучьями и наглухо уд... глухо ударилось о землю. «Лабус, за нами!» Мужики потащили мертвого сталкера к кустам на кромке оврага. Я сдвинул пулемет за спину, дернул за шиворот пленного. «Тяжелый, зараза, даром что худой!» «Перевернул!» Талкер замычал, глаза открылись, взгляд мутный. Я взвалил его на плечи, на всякий случай осмотрелся кругом, ничего не забыли, и быстро пошел к врагу. «Стой, пригрышня!» «Не надо близко, не нравится мне эти кусты», — произнес курортник. лёха и Никита остановились в паре шагов от живой изгороди, раскачали тело и на счет три забросили его в овраг Оно глухо стукнулось о склон и с шуршанием покатилось вниз. Следом пригрышня зашвырнул автомат Бурова. «На исходную!» – скомандовал курортник. «Пригоршня. Наблюдение!» Мы вернулись к дубу. Я бросил худого в углубление между подмытыми толстыми корнями, глянул вперед. Никита в пяти шагах под сосной глядит в лёхин бинокль. Я сдвинулся чуть влево, чтобы видеть пленного и одновременно за тропой наблюдать. Поставил мини-миносошки, ориентируясь по звуку, взял под прицел сектор, где сталкеры валили лес. Ближе к тропе заметил воронку. И как не вляпались!» Аномалия проявляла себя слабо, вращала в воздухе одинокий бурый листик. Худой окончательно пришёл в себя и что-то мычал. Лёха выщелкнул трёхгранную пику из пенала, склонился к нему и зашептал. «Сейчас я вынул тебя кляп. Если начнёшь орать, всажу эту штуку тебе в пасть», — он показал сталкеру пику. Худой скосил глаза, разглядывая её, и энергично закивал. «Отвечаешь шёпотом на все вопросы, понял?» Лёха вытащил кляп, куда направляетесь? В... к... к... к... к... Янтарю. Что вам там нужно? М монолит! Я нахмурился, при тут монолит? Кто командир? Умник! Сколько вас идёт? Не знаю, много человек 100 Я призвистнул про себя. Курортник продолжал быстро спрашивать, сколько отрядов, откуда идёте? С милитари в обход диких территорий, не знаю сколько. Вы первый отряд? Да... Лёха выдернул из кобуры пистолет, сунул ствол у дому в рот, глянул на меня. Я понял. Пробежал несколько шагов к тропе и залег под сосной. Достал бинокль. Эх, пройтись бы назад, метров триста, осмотреться. Разведать всё основательно. Издалека снова долетел возглас «Поберегись!», и ещё одно дерево упало на землю с громким треском. Курортник подождал, пока я устроюсь на новом месте, потом вынул ствол пистолета из арта пленного и продолжил. «Какой интервал между движением отрядов?» «Час!» «Почему остановились? Переправа?» «Да, мы через балку должны пройти по мосту, но он потек от зеленки. Сами же знаете, только здесь перейти можно». «Да, покивал курортник». Врал он. «А я при себя порадовался. Удачно вышло. Напуганный сталкер. Предупредил про мост. Теперь мы туда не сунемся». «Интересно, что за мост и что за зеленка такая?» «Жалко, приборы не включишь. Сразу засветимся. Что вам нужно у янтаря?» «Монолитовцы!» «Откуда они там?» Сталкер замялся. Лёха стукнул его по лбу рукояткой пистолета. до да следопыты двоих случайно засекли на подходах к янтарю!» Чуть не закричал Сталкер. «Тихо!» «Шепотом отвечай. Что за операция?» «Омник сказал, что мы эти...» «Образцы вооружения захватим. А если повезёт, так и живыми кого-то из сектантов возьмём». «Когда должны выйти в точку завтра к полудню!» С ветки вспорхнула птица, прощебетала и затерялась в кронах. Я поднес к лицу бинокль, осмотрел окрестности, обернулся. лёха засовывал в рот худому кляп. Закончив, вытер измазанную в крови перчатку, а КЗС пленного сел рядом и задумался. Неожиданно хлопнул себя по лбу. «Я понял, где мы!» И тут Худой вскочил да так ловко, что я растерялся. Он бросился прочь. Лёха мог сбить его подсечкой, но почему-то не сделал этого. Худой, сгорбившись, бежал к тропе. Голова низко опущена, мычит что-то. Пригрышня перекатился на спину, вскинул грозу, но выстрелить не успел. Беглец влетел в воронку. Его крутануло, мелькнуло искажённое лицо, Лёха отпрянул за дерево. мычание оборвалось, хрустнули кости, длинное тело скрючилось и, отлетев в сторону, взорвалось изнутри. Я нырнул за сосну, пригнулся. «Пригрышмя! Лабус! Ко мне!» Пятясь я вернулся к дубу, скосил глаза на разрядившуюся аномалию. Фарш на земле, лоскуты ткани, разорванный ботинок. Лёха намеренно позволил погибнуть сталкеру. Я покачал головой, он прав, конечно, но смерть жуткая. Командир после похода на чаС и смерти той девчонки сильно изменился. Сухой стал, не шутит, в себя ушёл. Я видел, как он прячет мысли и давит переживания. Мы тогда группу потеряли, мужиков из соседнего отряда положили ни за что. Лёха успел привязаться к Ане, она шла с нами до ЧАЭС, помогала. Он пытался остановить её, задержать, но не смог. И теперь казнит себя, зачерствел. Понимаю, мир серым становится, когда... Я сморщился и приказал себе больше не думать об этом. «Жуть», — сказал подошедший приигрышный. Вроде он гранату проглотил, и она у него в желудке рванула. «Зелёнка, речка такая. Дальше во враге начало берёт», — заговорил курортник. «Или она сплошная аномалия, или в ней какая-то аномальная субстанция живёт, не знаю. Так её ее... так сталкеры обозвали. Сама по себе она, фу, ручеёк» но перейти через нее можно только по старому железнодорожному мосту, по которому раньше узкая колейка проходила. Пригрышник кивнул, и я вспомнил. Точно, мы один раз использовали марш маршрут, пролегавший через этот мост, когда вели ученых с янтаря свалки с последующим заходом на кордон. Тогда еще войсковая операция проводилась, ОК зачищало свалку. Вот ученые и напросились побродить, поживиться продуктами аномалий, «Этот...» — Леха макнул рукой на остатки худого. «Сам виноват. Пригрышни, выкинь его автомат во враг и валим назад. Потом поговорим». Никита выполнил команду, а я его подстраховал. Спустя несколько секунд мы поспешили вслед за курортником. лёха двигался чересчур резво, лишь изредка оглядывался. Нагнав его, я спросил, куда торопимся? Влетим в аномалию? Он ответил, «Нет, здесь вряд ли». Здесь всё это добро аномальное, речка к себе тянет. Помнишь, воронки и синхроны? Да уж помню. Эта зелёнка затыкает дыры, где к ней подобраться можно. Место такое особенное, только через мост. Стук топоров и шум пил, оставшиеся за спиной постепенно стихали. Так, если только через мост этот вклинился приигрышня, он сопел. Жарко в лётной куртке стало. Если их там ждут, там же засаду поставить можно. «Тогда никто никуда не пройдет!» «Правильно мыслишь, Никита», — бодро проговорил лёха «Сейчас все и увидим. А теперь тихо. Присели». Лес заметно поредел. Курортник выбрал удобное место для остановки в яме. Наверное, когда-то здесь была землянка, построенная еще во времена Второй мировой. Покатые склоны поросли мхом. Толстый слой хвои на дне мягко пружинил. Об искусственном происхождении ямы свидетельствовали четыре металлических уголка, торчавшие из земли по периметру. Видимо, железки некогда служили подпорками для наката. Крыша давно сгнила, ведь столько лет прошло. Я поковырял склон носком, легко отвалил кусок мха, обнажился песок, а когда шарпнул ногой еще раз, показалось трухлявое бревно, надавил, и гнилушка рассыпалась. Ощутив ногой какой-то твёрдый предмет, я нагнулся и нащупал ржавый металл. Запустив в рыхлый песок пальцы, выдрал старую буро-рыжую фашистскую каску. Перевернул её, вытряхнул песок. Вместе со слипшимся комками на землю выпал железный квадратик. Я поднял его, потёр пальцами шершавую поверхность, подул, пряжка, на аверсе две молнии, руны, соулу. Зондеркоманда, ведь С обратной стороны гравировка на «Напзитганс», значит фамилию не различить. «Зачем ты приходил на эту землю?» Я брезгливо выбросил бляху. «Лабус, раскопки потом, наблюдайте», а я схему набросаю. Курортник расчистил от мха и иголок квадрат метр на метр и стал энергично чертить рукояткой ножа на песке увлегся на один из склонов выставив пулемет на сошке лёха вскоре окликнул нас с приигрышшней смотрите мы приблизительно здесь он ткнул кончиком ножа в крестик на схеме ниточка реки мост и границы лесных массивов на северо-запад от моста начинается пустошь обрамленная грядой холмов лёха потрогал повязку на плече крови и рана зашить бы а времени нет сто процентов что на ближнем мосту К мосту в холме умник выставит пост. Я бы так сделал. Его можно попробовать снять. Худой сказал, что мост потёк. Скорее всего, аномальная речка на мостик влияет, и ходить через него толпой страшновато. Вдруг обвалится. Но! Он ткнул в условное обозначение моста. Если его временно укрепить, то, наверное, сможет пройти достаточное количество народа. А засада? Вот ты ответь, пригоршня. Кому нужно ставить засаду в этом районе? Никита, помявшись, сказал, «Ну, не знаю, может, вам военсталом?» «Нет». «Ну, еще кому-нибудь, кто за хабаром охотится? Сталкеры-то здесь ходят?» «И так, по-твоему, будут мародеры бомбить роту свободы?» Тригрыш не почесал затылок и пожал плечами. Правильно усмехнулся лёха себе дороже. «А это что?» Я сполз со склона и указал на значок строения возле стрелки «Север-Юг». «Это заимка лесника!» Лесник. Один из главных героев романа Андрея Левицкого и Льва Жакова. «Охотники на мутантов». Примечание автора. Старый рыч охотой на мутантов промышляет. Я знаком с ним. Проводник, он хороший. Южную зону лучше нас с вами вместе взятых знает. А я ничего о нем не слышал, удивился Пригоршня. Я слышал. Он в восточном могильнике бывал, вспомнил я. Заимку его не трогают, по неписанному закону. Ни свобода, ни долг, ни командование туда не суются. Таких людей берегут. Пригрышня хмыкнул, но ничего не сказал. Двигаем к этому холму. Курортник показал второй от моста. Ждем, пока свободу форсирует речку. Он поднялся, убрал нож. Пошаркал ногой, стерев схему на песке, и взглянул на часы. Произойдет это, по моим расчетам, минут через 30. Когда второй отряд подтянется. Они переходят, ждем около получаса. Если все тихо, идем следом. «За ночь мы их обгоним, они наверняка лагерь будут разбивать, и к утру выйдем на Янтарь». «А дальше?» – спросил Приигрышня. «Янтарь же молчит двое суток». «А дальше?» «Дальше по обстановке». Курортник вылез из гемы. «Погоди», – окликнул Приигрышня. «Чего?» – недовольно буркнул лёха сверху. «Пост мы сняли, который должен встречать второй отряд. Умник такое событие из вида не, вы... не упустит». «Точно», – согласился я и сам удивился, что выступил в этой ситуации на стороне Приигрышни. Курортник нахмурился, перехватил штурмовую винтовку. Свобода явно идет по графику. Умник, как командир, для себя зафиксирует факт исчезновения двух своих людей. Да, только нужно еще установить, что их намеренно ликвидировали. Один блатной, бывший зэк, у него все пальцы в наколках. Второй его, прихвостень, случайно угодил в воронку. Блатной дезертировал. Свобода дисциплины никогда не славилась. А искать проводить расследование, кто это будет делать.